Мальчик направлялся к болоту. Эн Ноги следовал за подростком на некотором расстоянии, внимательно наблюдая за ним. Незнакомцу было лет пятнадцать. Он шел по тропинке, довольно неуклюже двигая своими длинными руками и ногами. На нем была довольно странная одежда, состоящая из разнообразных звериных шкурок, привязанных к телу при помощи множества веревочек. Казалось, эту необычную одежду не так-то просто снять. Священнику еще никогда не доводилось не видеть подобное одеяние, не даже слышать о чем-то подобном. Подросток опустился на колени у края болота, в руках он держал кожаный бурдюк для воды. Взяв лежавший на берегу продолговатый камень, он разбил ледяную корочку, затянувшую ранее пробитое отверстие. Энноги заметил, что мальчик ведет себя совсем не как ребенок, беспечно наполняющий бурдюк водой, Казалось, что он совершает свои движения в соответствии с каким-то ритуалом. Он время от времени делал паузы, и все его движения были четкими и скоординированными. Мальчик опустил бурдюк в болото, смело окуная туда руки, хотя вода наверняка была ледяной. Затем он вытащил бурдюк, наполнившийся вонючей жидкостью, и также поспешно отправился по тропинке назад, к оврагу. Он прошел буквально в трех локтях от Энноги и мордигра. спрятавшихся под нижними ветвями одной из елей. Священник снова пошел вслед за мальчиком и следовал за ним вплоть до края оврага. Из-за деревьев стало появляться солнце. Мордигра увидел волка, стоявшего немного поодаль. Волк, казалось, нервничал. Похоже, в овраге происходило что-то значительное. Под искусственным небом оврага чувствовалось какое-то движение. Там кто-то ходил взад-вперед, тут, наконец, Нноги увидел свою паству. На этих людях были такие же странные одежды, как и на мальчике. Они состояли из звериных шкурок, привязанных к телу веревочками. У мужчин были длинные волосы и взъерошенные бороды, наполовину скрывавшие лица. Перемещение обитателей оврага позволили Энно лучше понять устройство их жилища. Толстые веревки, являющиеся каркасом, созданного над оврагом своего рода навеса, крепились к деревьям, стоящим по краям оврага, по всему его периметру. Центральная часть этой конструкции не имела никаких подпорок и, так сказать, висела в воздухе. как раз посередине навеса, ходивший к болоту подросток, и поставил свой бурдюк с водой. На поверхности один за другим стали появляться местные жители и мужчины, и женщины. Каждый из них смачивал себе лоб болотной водой из бурдюка. Так же, как и движение мальчика возле болота, их жесты были похожи на какой-то религиозный ритуал. Чувствовалось, что происходящая церемония вызывает у ее участников напряженность, даже страх. Энно Ги заметил, что на женщинах были такие же одежды, как и на мужчинах. Лишь одна из них была одета в обычное просторное блео из плотной материи. Эта женщина была беременна. Кюреса считал людей во враге. Там оказалось семеро мужчин, одиннадцать женщин и двое детей. Однако, если верить расчетам Шуке и его собственным, исходя из количества хижин в деревне, жителей должно было быть больше. Действительно, вскоре появились еще четверо мужчин. Правда, они сильно отличались от остальных жителей. Первый из них выделялся высоким ростом и величественной осанкой. На его голове красовался массивный деревянный шлем – вырезанный по форме его черепа, а на груди висело множество металлических и костяных украшений. Борода у него была более длинной и ухоженной, чем у других мужчин. Жители деревни боязливо уступали ему дорогу. Вслед за ним шли трое мужчин с бритыми головами и без бород, одетые в длинные и очень плотные балахоны светлого цвета. Каждый из них нес полотняный мешок. Энно Ги подумал, что это, скорее всего, местные жрецы, хранители религиозных традиций племени. Они опустились на колени перед принесенным подростком с болота бурдюком с водой. Энно Ги удалось расслышать, как они произнесли несколько фраз, но он совершенно не понял местного наречия. Трое бритых мужчин открыли свои мешки и с торжественным видом стали доставать из них какие-то обломки и окунать их в бурдюк с болотной водой, Все окружающие с самым серьезным видом наблюдали за этой процедурой. и ноги узнал эти обломки. «Они были в деревне», — пробормотал он. «Я так и думал». Трое таинственных жрецов с торжественным видом окунали в болотную воду не что иное, как обломки разбитых кюре глиняных статуй.